Я не понимаю, что вы имеете в виду? Существует подземелье. Там проводятся эксперименты и на здоровых, и на больных людях. Я знаю, хотя доказательств у меня нет. Кто утверждает это? Там был человек, который пытался поговорить со мной. На следующий день он исчез. Еще один пытался рассказать мне, что там происходит. Ему перерезали горло. Я этого не знал. Но ведь именно вы в ответе за происходящее там, естественно. Вы в ответе за то, что в ваших миссиях происходит противоположное вашим утверждениям. Позвольте объяснить вам одну вещь. Нет ни одного мира без борьбы. Нет ни одной цивилизации, которая бы в первую очередь не решала, какие правила должны действовать в общении между людьми. Но правила существуют для слабых. Сильный же видит, насколько они растяжимы, и сам создает свои правила. Вам хочется, чтобы все происходило только по благости и доброй воле людей, но... Без частной заинтересованности в прибыли нет и развития. Патенты на лекарства гарантируют прибыли, которые позволяют вести исследования и создавать новые лекарства. Допустим, ваши слова о происходящем в моих подселках – правда, я не утверждаю, что это так. Но допустим. Разве не может получиться что-то хорошее, даже в результате жестокой, на первый взгляд, деятельности? Подумайте о том, что нужно поскорее найти средства против СПИДа. В особенности... Югу Африки грозит катастрофа, сравнимая разве только с чумой. Какие страны, по-вашему, готовы выложить миллиарды на создание вакцины? Им деньги нужны для более важных задач, например, на войну в Ираке. Кристиан Холуэй встал. Времени у меня в обрез, пора идти. Возвращайтесь, если захотите. Я не сдамся, пока не узнаю, что случилось с Хенриком. Он бесшумно открыл дверь. Простите, что взломал дверь. Искушение было слишком велико. Он исчез в коридоре. В окно Луиза увидела, как он вышел из гостиницы и сел в машину. Ее всю трясло. Он вывернулся. Она не сумела противостоять ему, не сумела разрушить его защиту. Она задала свои вопросы, но ответы получал он. Теперь она понимала. Он пришел разведать, что ей известно, и покинул ее, потому что больше не боялся. Теперь вся ее надежда на Лусинду. Единственную, кто мог пролить свет на случившееся. Вечером она услышала в темноте тембил На сей раз музыка раздавалась ближе к морю. Луиза осторожно пошла в ту сторону, вглядываясь в темноту. Было новолуние, ночное небо затянуло темной дымкой. Когда музыка стихла, Луиза попыталась уловить дыхание Лусинды, но безрезультатно. На мгновение она решила, что попала в западню. Там, в темноте, не Лусинда, ее поджидают другие тени. Как они поджидали Умби... Хенрика и, возможно, Аарона. Потом она услышала голос Лусинды совсем близко. Чиркнула спичка. Вспыхнул фонарь. Луиза села на землю рядом с девушкой, пощупала ее лоб и поняла, что у нее высокая температура. — Не надо было тебе приходить, ты слишком больна. — Я знаю. Не все ли равно, где умирать? Земля здесь не хуже, чем в других местах. И умру я не в одиночестве. У меня под землей будет общество. В мире мертвых людей больше, чем в мире живых. Нужно только умереть там, где ждут другие мертвые. Сегодня приходил Кристиан Холлоуэй. Я догадалась, что он это сделает. Ты оборачивалась, когда шла сюда? За тобой никто не следил? Я никого не видела. Я не спрашиваю, видела ли ты что-нибудь. Просто хочу знать, следил ли кто-нибудь за тобой? Я никого не видела и не слышала. Луиза заметила, что Луисинда отодвинулась от нее, Мне нужно побольше места. Температура сжигает весь кислород. Что ты хотела рассказать? Продолжение? Конец. Если конец существует. Но Лусинда не успела сказать ни слова. Выстрел разорвал тишину. Девушка дернулась, упала на бок и замерла. Перед Луизой внезапно возникли фотографии, которые она видела в папках Хенрика. Выстрел пробил голову Лусинды в том же месте, где убийственная пуля вошла в мозг кенди но никто не подумает спрятать мозг, вытекший из головы девушки. Луиза закричала. Она достигла конца путешествия. Но все произошло не так, как она надеялась. Вот она, правда. Она знала, кто стрелял. Человек, вырезавший силуэты, ускользающая тень, перед всем миром утверждавшая, что желает только добра. Но кто ей поверит? Смерть Лусинда означала неумолимый конец истории. Луиза хотела остаться рядом с Лусиндой, но не посмела. В смятении страхи она надеялась, что во мраке за пределами круга света от фонаря есть кто-то из невидимых друзей Лусинды, и они позаботятся о ней.